Здравствуйте, дорогие слушатели. Предлагаем вашему вниманию девятую часть книги писательницы Элинор Портер Поляна. Читает Юлиана Чернышова. «По-моему, ты немного запуталась». Глядя на Полианну, проговорил сквозь смех мистер Пендлтон. Полианна тоже засмеялась. «Правильно», — согласилась она. «Но я просто хотела сказать, что это у вас ненадолго. Я имею в виду сломанную ногу. Это ведь совсем не то, что у мисси с Нуу. Она-то всю жизнь будет лежать в постели, а вы нет. Вы не пролежите до страшного суда. Думаем, вы должны быть рады этому». «О, да». И я рад. Мрачно отозвался мистер Пендлтон. И вы сломали только одну ногу. Теперь вы можете радоваться, что не сломали обе. Ну, разумеется. Я и сам удивляюs, за чего мне повезло. Если взглянуть на это с такой стороны, ещё больше мне следует радоваться, что я не сыроконожка и не сломал 50 ног. Фу, это вы замечательно придумали. Я знаю, у сроконушки действительно очень много ног. Но ну, вы еще можете радоваться. Да-да, конечно. Мне только и остается, что всему радоваться. Например, санитару, доктору, а больше всех этой проклятой служанке. Ну, конечно, сэр. Представьте, как вам сейчас плохо было бы без них. Мне? Плохо? Ну, да. Как вы жили бы сейчас один? Вы ведь прикованы к постели? Вот-вот. Именно поэтому-то все и происходит. Чему же ты хочешь, чтобы я радовался? И вся эта команда ждет, что я им буду хорошо платить. Понимаю, мистер Пендлтон, это очень трудно. Особенно, когда вы столько времени копили. Я? Что копил? копили. Вы ели бобы и рыбные тефтели. Вот интересно, вы любите бобы или вам больше нравится индейка? И вы просто не покупаете её потому, что она стоит 60 центов за порцию. О чём ты говоришь, дитя моё? Ну, конечно, в ваших сбережениях мистер Пенттон Вы же во всем, ну, совершенно во всем себе отказывали и копили для язычников. Я знаю, мистер Пендлтон, мне Нэнси все рассказала. Вот я тогда и поняла, что вы совсем-совсем несердитый. Нэнси сказала тебе, что я коплю деньги? А кто такая эта Нэнси, позволь узнать? Ну, Нэнси, это наша Нэнси. Она работает у тети Поли. тётя Полли. А кто такая тётя Полли? <смех> тётя Полли? Тётя Полли, мисс Полли Харрингтон. И я живу у неё. Мистер Пендлтон вздрогнул. Мисс Полли Харрингтон. Словно заклинание прошептал он: "Ты живёшь у неё?" "Да," Я её племянница, она взяла меня на воспитание. Моя мама была её сестрой. Она умерла, а когда папа тоже ушёл жить вместе с ней и остальными детьми в рай, у меня не осталось никого, кроме женской помощи. Вот тогда тётя Поля меня и взяла к себе. Мужчина молчал. Он лежал с закрытыми глазами. Лицо его побелело так, что почти слилось с подушкой. Поллианна испуганно вскочила со стула. Мм, мне, пожалуй, пора, сэр. Я надеюсь, вам понравится мой студень. Мистер Пендлтон открыл глаза и резко повернул голову к Поллианне. Взгляд его был исполнен такой печали, что девочка удивилась. Поллианна. Так ты племянница мисс Харрингтон. Да, сэр. Мисс Пердлтон пристально посмотрел ей в лицо. Вы, наверное, знаете тётю Полли? Джон Пендлтон грустно улыбнулся. О, да. Я знаю её. Он умолк. Горестная улыбка по-прежнему не сходила с его губ. Но нет, не может быть. Не станешь же ты утверждать, что мисс Полли Харрингтон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 На крыльце ее дожидался доктор. Он коротал время, беседуя с санитаром. «А вот и мисс Полианна. Я уже хотел было уезжать, но потом решил, что могу доставить себе удовольствие и завести тебя домой. Ты позволишь мне это сделать?» «Ой, спасибо, сэр. Я так рада, что вы меня подождали. Я обожаю кататься», — говорила она, пока доктор посаживал ее в пролетку. «Ты любишь кататься». Но насколько я знаю, ты много чего любишь делать, Поляна засмеялась. Наверное, это правда. Я люблю всё, когда это просто жизнь. Ну, э, ну есть вещи, которые я не очень люблю. Ну, например, шить и читать вслух или ещё что-нибудь такое, потому что ведь когда ты делаешь совсем не живёшь, не живёшь? Как же так? Тётя Поля называет это учиться жить. Тяжело вздохнув, объяснила девочка и смущённо улыбнулась доктору. Доктор тоже улыбнулся, и это была очень странная улыбка. "Что ж", задумчиво сказал он, "мне кажется, по-другому тёте Поле и не могла сказать. Но я не понимаю, зачем этому надо учиться? Я ведь никогда не училась. На этот раз тяжело вздохнул доктор. Потом он о чём-то задумался. Украткой взглянув на него, Поллианна заметила, какое грустное у него стало лицо, и ей захотелось хоть чем-то его обрадовать. Доктор Чилтн, мне кажется, что у вас самая радостная работа на земле. Доктор окинул её землистым взглядом.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 У него не было ничего, кроме любимой работы и двухкомнатной квартиры, в которой он жил и лечил. И вот теперь, глядя в глаза Полианне, он чувствовал себя так, будто его благословляют на дальнейшие труды. Да благословит тебя Бог, милая, сказал доктор, и лицо его озарилось необычайно доброй улыбкой. Бывает, что доктору не меньше больных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 И я сказала ему, что я считаю, что его работа радует больше всех других работ на свете. Что? Ходить лечить больных? Нечего сказать. Велика радость. Полианна торжествующе засмеялась. Знаешь, мистер Чилтон мне примерно то же самое ответил. Но все равно он согласился, что ему есть чему радоваться. Попробуй сама угадать чему. Лицо Нэнси сморщилось от напряжения. Она считала, что уже достаточно хорошо играет в игру. А, знаю. Доктор может радоваться, что он не болен, как те, кого он лечит. Пыляна нахмурилась. Конечно, так тоже можно сказать. Ну, я сказала мистеру Челтону совсем другое. А ты что-то совсем не то сказала. Я не знаю, в чём дело, но мне это очень не нравится. Мне кажется, мистер Чилтон никогда бы не мог обрадоваться, что кто-то болен. Ты всё-таки как-то иногда странно играешь в игру, Нэнси. И вздохнув, Пьяна скрылась в доме. Тётя, она нашла в гостиной. Кто это привёз тебя, Пулянна? Хм, да де ведь это был доктор Чилтон. Неужели вы не знаете во тёте Полли? Доктор Чилтон? А что он здесь делал? Он подвёз меня домой, а я передала студенту мистеру Пендлтону, и он Мисс Полли подняла голову и пристально посмотрела в глаза племяннице. Поллианна. Он случайно не вообразил, что это я послала ему студента? «Что вы, тетя Полли, я сказала ему, что это не вы!» Мисс Полли густо покраснела. «Ты сказала ему, что я не хотела посылать студень!» У Полианы глаза округлились от удивления. Она просто ума не могла приложить, чем на этот раз недовольна тетя. «Ну, вы же и сами велели, чтобы я так сказала!» Тетя Полли издала тихий стон. И «Я сказала Полианна, что не посылала тебя к нему со студнем и просила тебя вести себя так, чтобы он не подумал, будто студень послала я. Но я совсем не просила тебя объявлять ему, что я не хотела посылать ему студень». Раздраженно ответила тетя и отвернулась от племянницы. «Но разве это не одно и то же, тетя? Я не вижу никакой разницы». проговорила Поллианна и выйдя из гостиной отправилась в переднюю, чтобы повесить шляпу на тот самый крючок, куда тётя Полли всегда велела ей вешать головные уборы. Примерно через неделю, после того как Пуллянна нанесла визит мистеру Пендлтону, Тимоти отвёз мисс Полли на очередное собрание женской помощи. К 3 часам она возвратилась домой. На щеках её играл здоровый румянец, а сырой ветер ослабил шпильки, разрушил причёску, и сейчас обычно прямые волосы взбились в кудряшки и волнились на голове, подобно разбушевавшемуся морю. Поли Анны и не подозревала, что у тети вьющиеся волосы. «Ой, тетя Поли!» — запрыгла она от восторга на месте, увидев, как ее тетя входит в гостиную. «Я не думала, что они у вас есть!» «Что есть несносное ты создание?» Я никогда, никогда не знала, что они у него есть. Как вы можете, тётя, иметь такое и скрывать от всех? А как вы думаете, у меня они тоже могут появиться? И я имею в виду до того, как я попаду в рай. С надеждой спросила она те ребят прядь своих совершенно прямых волос. Ну, вообще-то, даже если они у меня и будут, они всё равно ведь будут светлые, а не тёмные. И с этим, может, ничего не поделаешь?» «Что ты несешь, Полианна?» Осведомилась тетя, кладя шляпу и пытаясь поправить прическу. «Нет, нет, прошу вас, тетя Поли, только не приглаживайте их, пожалуйста. Ведь я вам о них и говорю, такие хорошенькие черные кудряшки. Ой, тетя Поли, это так красиво!» «Не говори чепухи, Полианна. Лучше ответь, зачем ты ходила в женскую помощь? Неужели ты сама не понимаешь, как это глупо с твоей стороны? Ну я не говорю чепухи. Вы просто сами не понимаете, какая вы хорошенькая, ой, тётя Полина, ну, пожалуйста, ну можно я причешу вас, как Миссис Сноу, а потом вдену вам цветок в волосы. Мне так хочется посмотреть на вас в таком виде. Вы получится даже лучше, чем Миссис Сноу. Поллианна. Поллианна.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 Ну, теперь я все поняла, и я написала своей женской помощи. Ведь Джимми так далеко от них, и я подумала, что он для их отчета будет не хуже, чем мальчик из Индии. Ну как, тетя Полли, можно я причешу вас? Ну, ну, разрешите, разрешите мне вас причесать, пожалуйста. Тетя Полли поднесла руку к горлу. Знакомое чувство беспомощности вновь придавило ее, и она лишилась остатков воли. Ну, Поляна, когда члены женской помощи стали рассказывать мне, как ты пришла к ним на заседание, я чуть не сгорела со стыда. Я Поляна запрыгала на месте: "О, вы не сказали! Вы не сказали, что мне нельзя причесать вас. Значит, вы согласны? Подождите, я принесу расчёску". Поляна. Поляна. пыталась вернуть ее тете Поли, устремляясь вверх по ступенькам вслед за племянницей. «Поли Анна!» Ей удалось нагнать девочку лишь у дверей своей собственной спальни. «О, вы решили подняться к себе?» «Ну, тогда же лучше! Я уже взяла расческу, а теперь садитесь, пожалуйста, вот сюда!» «Но, Поли Анна, я...» «Мисс Поли не договорила». Знакомое состояние уже полностью овладело ею, и она стала с удивлением наблюдать за собой. Совершенно вопреки своим намерениям, она казалась на пофике перед туалетным столиком, а волосы её перешли во владение десяти решительных и одновременно деликатных пальцев Поллианны.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 Но я просто обожаю делать причёски. Мурлыкала туда вольсе Поллианна. Я многих из своей женской помощи причёсывала, но ни у кого из них не было таких красивых волос, как у вас, тётя Полли. У миссис Уайт, правда, тоже были довольно красивые волосы. Она однажды совершенно потрясающе выглядела, когда я делала её. Ее... Ой! Тётя Полли, что я придумала? Но только это секрет. Я уже почти причесала вас. Сейчас я на минуту уйду, но только вы должны пообещать тёте Фоле, обещайте, что не будете двигаться и смотреться в зеркало, пока я не вернусь. Значит, договорились? крикнула она и выбежала из комнаты. Именно в этот момент взглядыми с Фоли случайно упал на зеркало над туалетным столиком. То, что она увидела, вогнало её в краску. Глядя на своё отражение, она заметила, что покраснела, и от этого покраснело ещё сильнее. В зеркале она увидела очень миловидное лицо. Быть может, лицо это было и не первой молодости, но оно светилось от волнения и неожиданности. Щеки зарезовели, глаза заблестели, и это очень шло мисс Полли. Волосы, ещё влажные от сырого ветра, мягкими волнами падали на лоб, а особенно ей шло то, что Пулянна красиво распределила по всей голове мелкие кудряшки. Всё это так приятно удивило мисс Полли и одновременно так возмутило чрезмерной легкомысленностью, что она совершенно растерялась и пришла в себя лишь после того, как Пулянна вновь вошла в комнату. Однако Прежде чем она успела двинуться, девочка накинула ей на глаза платок, стянула его узлом на затылке. «Что ты делаешь, Полианна? Прекрати немедленно!» Девочка засмеялась. «Я просто не хочу, чтобы вы увидели раньше времени, тетя Поли. Я боялась, что вы посмотрите раньше, чем надо. Вот я и завязала вам глаза платком. Посидитесь мирно, это только на минуту, а потом вы все увидите». Нет, Поляна. Нет, сопротивлялась мне с Поле, пытаясь на ощупь подняться с пуфика. Ты должна немедленно снять с меня это. Ну что там ещё, дитя моё, сказала она, чувствуя, как что-то мягкое накрывает ей плечи. Поляна лишь весело засмеялась в ответ. Она драпировала тётины плечи в прекрасную кружевную шаль, и руки её дрожали от волнения. Шаль, от долгого лежания в сундуке, несколько пожелтела и пропахла лавандой. Поляна нашла её неделю назад, когда Нэнси делала генеральную уборку в доме. Поляна отошла на несколько шагов и критически взглянула на плоды своего труда. Она сталаs довольна. Не хватало лишь завершающего штриха. Тогда она схватила тётю за руку и потащила за собой на террасу. Она только что видела, как там рядом с перилами расцвела роза, до которой легко дотянуться. Что ты делаешь, Поллианна? Куда ты тащишь меня, Поллианна? У тёти. Мы только на минуточку выйдем на террасу. Сейчас будет всё готово, добавила она и сорвав розу, воткнула её в мягкие волосы над левым ухом мисс Полли. Теперь Всё. Торжествующе воскликнула она и развязав платок, отбросила его в сторону. вы слушали девятую часть книги американской писательницы Эллен Портер Поляна читала Юлиана Чернышов